развалившись в кресле, слон раздавал приказания. После завтрака полковник Рябой приедет. Встретишь, как обычно. Передай делегате, чтобы его группа готовилась выйти, если Рябойчего расскажут. Большой хозяин задумчиво постучал толстыми пальцами по столу и добавил: "Ни к Селу ни к городу, а лето тёплое". Стоящий перед ним Заточка удивлённо поднял глаза. Слон крутил в руках глиняную статуэтку. Что-то у тебя уставший вид, не глядя на помощника сказал он. Заточка и впрям выглядел не выспавшимся. Круги под глазами, веки набрякли, уголки рта опустились. Да всё нормально, хозяин, пробормотал порученец. Сквозь жалюзи пробивался тусклый утренний свет. Слон тяжело поднялся, обошёл стол, тумбу которого после взрыва шрапнели заменили, пришлось вызывать мастера из-за периметра. встал рядом с заточкой. Полученец переступил с ноги на ногу, не понимая, что на боса нашло. Сколько мы вместе заточка, спросил слон. А? -а тот моргнул. До да уж э -э -э, 18 лет. А чего? Случилось чего? Что-то я не понимаю, о чём ты. Думаешь, хозяин дочку верному товарищу пожалел? Что? прозялся заточка. Да я, да ты что? Она больше вы достойна, медленно проговорил слон. Ну скажи, так ведь достойно. Заточка опустил глаза. Слон, постояв, глядя на помощника, тяжело ступая, вернулся на место, сел. Кресло заскрипело под его весом. А так смотри, вот успокоилась. Он опять постучал по столу. спит хорошо, кушает ворвары не нахвалится, в зону больше не нервётся. "Это-то и странно", пробормотал Заточка почти про себя. Что нахмурился Слон. "Нет, я так. Так о чём ты?" Слон откинулся на спинку кресла, положил руки на подлокотники. "Да я так просто радуюсь. Выросла девка". Заточка пожал плечами. За последние дни он осунулся, черты лица заострились, поручение стал похож на хряка изголодавшегося опечаленного и злого хряка. Не сильно похлопав себя по груди, с которой лишь недавно убрали бинты, он сказал: "Так я пойду". "Эх, не понимаешь ты ничего". Слон махнул рукой. "Чё тут понимать". Заточка криво улыбнулся. "Оксане Ивановне хорошо. Уезжать она не торопится". "Но а что это ты намекаешь? Думаешь у неё тут кто-то есть? Присмотрела кого? Когда успела? Говори". Слон наклонился вперед, в глазах отразилась тревога. Заточка молча покачал головой. Тогда иди уже. Хозяин облокотился на стол, задумчиво глядя на помощника. И это присматривай за ней. У девок в таком возрасте черт знает, что она умеет, так чтобы не наделала глупостей. Только это он ч щелкнул пальцами, остановив заточку, которая уже направился к двери. Осторожно, чтобы Оксана не заметила. Они в этом возрасте обидчивые. Оксана проснулась к обеду, быстро одевшись, пошла в ванную ополоснуть лицо. На площадке перед дверью телохранитель разговаривал с заточкой. Девушка кивнула им, нырнула в ванную, почти сразу выскочила и поспешила на кухню к Варваре. Колобок подопол за ней, а заточка остался стоять с каменным лицом, глядя под ноги. Девушку утянуло к Варваре, потому что кухарка могла подолгу говорить про змеёныша. Оксане нравились всякие истории о том, например, как змееносш в пять лет вытащил мозаи из контейнера маминой бусы поиграться, а потом не мог понять, за что его отшлепали голыми руками. Спрашивала Оксана и улыбалась. Она уже знала, как правильно брать артефакты. Кухарка считала змееносш своим приемным сыном, что бы не думали про это слоны остальные, и очень переживала, когда мальчик исчез. Теперь она раз за разом просила Оксану пересказать, что было во время короткой встречи в лесном лагере. Взрослые, а? Подперв щеку пухлой рукой, опять спросила Варвара. Ага, кивнула Оксана, хлебая горячий суп. А я его совсем мальцом помню, кухарка пригореунилась. Дети быстро растут. Что в зоне, что за периметром? Ты его вот, так, Санечка, как забужь, выскочишь, до да своего родишь, так сюда его привози. Что он там увидит интересного в городах этих? А у нас лес, речка, мутанты. Я его нянчить буду. Оксана чуть не подавилась. Да я не скоро замуж собираюсь, воскликнула она, отодвигая тарелку. Спасибо. Всё было очень вкусно. А картошку сположилась Варвара. Да я уж сыта. А можно пирожки с собой? Оксана погладила себя по животу. Для них всегда место найдётся. Да, говори, что, а потом это таболт у с моей пирожки жует. Кивнув настоявшему у дверей колобка, заворчала кухарка. Однако поднялась и вытащила из плиты блюдо с теплой еще выпечкой. Обычно Варвара не баловала сталкеров пирогами, но ради Оксаны, которая их очень любила, пекла чуть не каждый день. На стол у полотень. Они оглянулись. Вошел Заточка. Варвара, Деляга со своими после обеда уходит, собери их. Он осторожно посмотрел на девушку. Та со скучающим видом взяла пирожок, разломила и стала медленно жевать, следя за хлопающей кухаркой. Деляга Варвара всплеснула руками. А чего ты так поздно говоришь? У них группа из шесть человек. Когда я успею все уложить? Да словом только что приказ отдал. Заточка топтался у двери и не уходил. Может это помочь тебе как-то? Кухарка, как раз достававшая из шкафа пакет перловки, замерла с поднятыми руками. Да неужели поможешь? удивилась она. Вот сделал бы милость. Или если занят, так мог бы кого из свободных мужиков прислать. И чего бы раньше не сообразил ни кто, что в арварии тоже помощь нужна. Только и умеете приказывать. Давай жрать, этих собери и тех опстирай, будто у меня рук столько, сколько у кровососа чупалец. Закончила она гневную тираду, выложив на стол несколько банок консервов. Насколько они идут? Аксана поднялась. Так я пойду к тёте Варваре. Игнат обещал сегодня научить автомат разбирать. Иди, солнце, иди, закивала кухарка. Мы тут и без тебя справимся, а ты отдыхай. Каникулы у тебя все-таки. Девушка выпорхнула из кухни. Заточка проводил её тоскливым взглядом и оттолкнул протянутый Варварой пакет с крупой. Сейчас Филина пришлю, процедил он, шагнув наружу. День Аксана провела на стрельбище за кирпичным бараком. Игнат учил обращаться с оружием. Потом до ужина болтала с Варварой, ела с сталкерами и засиделась с ними до ночи, слушая рассказы про зону. Перед сном заглянула в кабинет под крышей водокачки. А, Оксанка. Слон ладонью накрыл бумаги, с которыми работала. Как день прошёл? Оксана подошла к отцу, чмокнула в щёку. Ой, ты опять колючий, она потёрла губы. Столько работаешь, что и побриться не можешь. Слон пожал плечами, провёл пальцем по подбородку. Да не когда мне. Гость был сегодня, пока ты спала, военный. А ты чем занималась? Девушка ходила по кабинету, заложив руки за спину и разглядывая картинки на стене, корешки книг на полках. Их было немного, и все какие-то странные: Полевой устав, Уголовный кодекс, Меня Игнат научил караш разбирать. Только собрать не получилось. Там пружина такая тугая в этой затворной раме. Как она называется? Возвратная, сказал Заточка со своего табурета у окна. Оксана глянула через плечо. О, привет, Заточка. Ты так тихо сидел, что я тебя и не заметила. Колобок тебя хорошо хранит, слон побравонял пальцами по столу. За дверью девушка мотнула головой. Мне на шаг не отходит. Пап, здесь же мне ничего не угрожает, зачем он мне в лесном доме? Слон пожал плечами. На всякий случай. Ты уже спать? Ага, зашла спокойной ночи сказать. Девушка подскочила к столу, присела на подлокотник кресла, обхватила слона за шею, прижалась щекой к его виску. Спокойной ночи. Слон неловко погладил дочь большой мозолистой ладонью по волосам. Ты много спишь, сказал он. Ну так что Девушка вскочила на ноги, расправила смявшуюся юбку. Целый год в восемь вставать, потом целое лето не отоспишься. К тому же я читаю перед сном, не сразу ложусь. Но вы ко мне всё равно не стучитесь, быстро добавила она, поправляя волосы. Я не люблю, когда меня от книжки отвлекают. Тебе хорошо здесь? спросил Слон, поймав её за руку, когда Оксана уже шагнула к двери. Не надо чего? Может, из-за периметра что-то привезти? Ты говори, если надо, я организую. Мне надо мне ничего, поспешно отозвалась девушка. Я спать. Спокойной ночи, папа. Послав отцу воздушный поцелуй и не посмотрев на заточку, Оксана выскочила из кабинета. Слон с помощником переглянулись. Всем довольна, проговорил хозяин с вопросительной интонацией. Заточка только кивнул, но жал пальцы в кулак так, что ногти впились в кожу. Оксана упорно не замечала его, не из вредности, не из неприязни, просто из равнодушия. И это было больнее всего. Заточка был для нее пустым местом, предметом обстановки, просто исполнителем, бездушной приставкой к ее отцу. Слон убрал ладонь с бумаг. Ладно, давай за дело. Оксана скинула одежду, надела длинную ночную сорочку, которая доставала ей до пяток. Ночами здесь было довольно прохладно. Повесила на шею полотенце, прошествовала через проходку в ванную. Когда девушка шла к отцу, Клобок стоял, прислонившись плечом к стене возле кабинета, и в той же позе он пребывал сейчас, только взгляд переместился на дверь Оксаниной комнаты. Когда Оксана появилась оттуда, взгляд сосредоточился на ней. И не стыдно тебе, привычно укорил Оксана. Я тут, можно сказать, в неглиже хожу. Хоть бы отвернулся. Телохранитель пожал плечами, не преставая жевать и не отводя взгляда. "Что, промямлил он, неглиже? Это где?" Девушка скрылась в ванной. Там она включила душ на полную, почистила зубы над раковиной, подождала немного и замотав волосы полотенцем, вернулась в комнату. Забыв запереть дверь на защелку, Оксана сорвала платяца, швырнула его на столик, чуть не уронив вазу со свежими цветами, которые каждый день приносил Заточка, вылезла из ночных ушки, надела джинсы и толстовку, брезентовую куртку, проверила, лежат ли в карманах фонарик и нож, потом отставила стул и сдвинула фанеру, маскирующую отверстие под окном. Ночь была тёмная. Низкие плотные тучи скрывали луну, Оксана с двух шагов не могла различить деревьев. Она даже вытянула руку, чтобы не наткнуться на ствол, и упёрлась в грудь Змеёныша. Ай, девушка, отпрянула. Напугал. Давно ждёшь? Не жду, вышел встретить тебя. Но я раньше появилась. Как ты узнал, что я иду? В этой темнотище ничего не видно. Вдруг кто-то из Овцовских сталкеров сюда припрётся. Вот весело получилось бы. То есть, наоборот, Оксана поёжилась, ветер дул прохладный. Я узнал твои шаги, серьёзно ответил Змеёныш и взял её за руку. Я всегда буду знать, когда ты идёшь. Оксана рассмеялась, было, но сразу смущённо замолчала. Ветер постепенно разгонял тучи, сквозь чёрную завесу проступила луна и стало немного светлее. Хочу увидеть ночную зону. Покажи мне. Девушка потянула змеёныша в лес. Не беги так, он мягко остановил её. По зоне днём нельзя бегать, а ночью ещё опаснее. Но Оксана высвободив руку из его пальцев, припустила по тропинке. Не догонишь, крикнула она. Девушка пробежала между деревьями, и тут ей на ум пришла забавная идея напугать змеёныша. Она тихо нырнула в ближайшие кусты, притаилась, вслушавшись в тишину. Затем разводя руками ветви, пошла вглубь леса, ступая осторожно, чтобы не хрустнул под кроссовкой сучок. Страшно не было. Лесной дом недалеко, да и из миёнышек где-то рядом. Оксана до сих пор не понимала, насколько опасно в зоне. Не придавало значения словам слона и других сталкеров, когда они остерегали её. Она привыкла, что с ней ничего плохого случиться не может. Подальше отойдя от кустов, девушка огляделась. Теперь надо вернуться к тропке, атаскать Змеёныша и выпрыгнуть к нему, крикнув что-то вроде: "Бу!" Так, где тропа? Девушка покрутила головой, пытаясь сориентироваться и поняла, что не помнит, откуда пришла. Пока пробиралась по чаще, несколько раз поворачивала, обходя раскидистые ёлки, перешагивая по узгнившие стволы поваленных деревьев. Затем не удалась. Придётся позвать Змеёныша. Оксана только успела открыть рот. Змеёныш появился совершенно неожиданно, вырз будто из-под земли прямо перед ней. Девушка не слышала ни его шагов, ни его дыхания. Её пробрала дрожь. Оксана даже подняла руку и провела ладонью по его лицу, чтобы убедиться, что он живой человек, а не фантом, не тень, не привидение. Не надо убегать, серьёзно сказал Змеёныш, беря её за руку и осторожно привлекая к себе. Оксана секунду сопротивлялась, потом прислонилась к нему, заглядывая в его возмутимое лицо. Змеёныш запустил пальцы в её распущенные волосы, погладил по голове. Где ты живёшь? тихо спросила Оксана. В зоне? Это понятно, но где я? Девушка сама оборвала вопрос, сообразив, что змеёныш имеет в виду. То есть ты хочешь сказать, ты вроде маугли? Не знаю, кто это, хотя иногда меня так называют. Только маугли говорить не умел, кажется, припомнила Оксана. Или умел, но только на зверином языке. А кто твои родители? Мой отец сталкер Мозай, но не настоящий. Как это? Он принёс меня из леса младенцем. Но откуда ты взялся в лесу? Змиянов слегка пожал плечами. Они по-прежнему стояли рядом. Его ладон лежала на затылке Оксаны, другой рукой Змиянов держал её за руку. "Говорят, ты дружишь с мутантами?" Она немного отстранилась, ведь мутанты убивают людей. "Как ты можешь дружить с ними?" "Ты не понимаешь", ответил он. "Мутанты дикие звери. Зла они никому не желают, просто у них такая природа. Ведь люди их тоже убивают, правильно? Тогда почему ты не осуждаешь людей?" Оксана поразмыслила над этим и наконец нашла верный довод. Потому что я сама человек, значит я на стороне людей, а не каких-то чудовищ. Глядя ей в глаза, Змеёныш сказал: "Люди могут быть чудовищнее чудовищ, а чудовище человечнее людей". Но начала она и смолкла, не зная, что ответить на это. "Это мне однажды сказал Мозай", добавил Змеёныш. "А потом люди убили его". Оксана молчала, прикусив губу, и зона вокруг тоже молчала. Лишь над головой тихо шелестели листья, да еле слышно ухал вдали филин. А я живу в водокачке, не в попад, произнесла девушка. Моя комната напротив кабинета отца, знаешь её? Варвара мне рассказала, как ты сбежал когда-то прямо по стене спустился. Это правда? Там легко можно слезть, если знать за что держаться. А у меня не получилось, огорчённо сообщила девушка и потянула Змеёныша к холму. Зато я нашла секретный лаз. Я тебе покажу, идём. Ну чего стоишь? Тогда ты тоже сможешь ко мне приходить, никто не увидит, прямо в комнату. Он секунду колебался, потом зашагал рядом с Оксаной, держа её за руку.